Глава пятая. Денис. Бабушка, глядя на то, насколько равнодушно бывшая пассия ее внука отнеслась к Вовке, презрительно называла девушку кукушкой. И укоризненно качала головой, однозначно осуждая. Денис же молчал, не желая обижать бабушку сравнениями. Все-таки ее сын когда-то поступил так же с ним самим. Да, бабушка и дедушка Дениса любили. Пусть и воспитывали в чрезмерной строгости. Не баловали вообще никогда. Однако это не то же самое, что жить с родителями. Бабушка приняла Вовку легко и относилась к нему с большой нежностью. Даже порой сисюкала, чего не позволяла себе с Денисом. Он думал, что на нее так влияет старость и смерть деда. Бабушка стала менее суровой, разрешала Вовке баловаться, покупала ему конфеты и булочки. Денис-то сам сладко ел в детстве два раза в год. На Новый год и в свой день рождения. Остальное, если только удавалось перехватить в гостях у одноклассников. Впрочем, из-за отсутствия конфет Денис не очень страдал. Привык, что сладкое — атрибут праздника, и до сих пор пил пустой чай, стараясь не приучать к вкусностям и Вовку. Успеет еще испортить себе зубы. Да, Саша не проявляла интереса к сыну. Родив, она продолжила жить, как и жила. Ни разу не подошла к Денису на улице, когда он гулял с коляской, а пару раз он даже замечал ее презрительные взгляды. И понимал, о чем девушка думает: Сам, беднота без будущего, куда ему еще и ребенка. Но Денису было плевать. Он верил, что счастье не в деньгах. Лишенный родительского тепла, он не хотел, чтобы в равнодушии вырос и его сын. Потом Саша уехала, то ли из города, то ли просто переехала, потому что вышла замуж. Денис услышал эту новость краем уха от бабушки, но отнесся равнодушно. Уехала и уехала. Какая разница, куда и с кем? А вот бабушка очень возмущалась. «Вот кукушка-то!» Ребенка своего оставила, сама замуж выскочила за какого-то богатенького и умчалась. Не женщина, а бестия какая-то. «Да хрен с ней!» — морщился Денис. «Уж лучше так, чем если бы Сашка помнилась и Вовку захотела через суд у меня отнять. У нас такие суды, что передали бы ей ребенка запросто. Мать всегда права, их девиз. Согласна, так лучше» закивала бабушка, ужаснувшись описанной перспективе. А еще через полгода Денис вновь вспомнил о своем невезении. Потому что бабушка, так выручавшая его, когда нужно было забрать Вовку из сада, неожиданно скончалась. Она умерла во сне быстро и милосердно, будто не хотела тревожить внука и правнука своими болячками. И Денис несколько дней ходил, как пришибленный. Он сам занимался похоронами, сообщив о случившемся отцу, и особо не удивившись, когда тот не прислал в ответ ни копейки. Зато огорошил сразу после поминок. «Квартира по закону моя, но ты в ней прописан. Да и я понимаю, что нехорошо оставлять вас с Вовкой без жилья. В общем, я собираюсь ее продать. Тебе отдам половину. Делай с этими деньгами что хочешь». Вот так и получилось, что Денису пришлось срочно искать квартиру. Повезло, что все эти коды он старательно копил. Но без ипотеки все таки не обошлось. Зато смог приобрести двухкомнатную. Раньше-то они с бабушкой и Вовкой жили в однушке, теснились вместе, и взрослые постоянно спотыкались о детские игрушки, которые оказывались порой в самых неожиданных местах. Район был совсем другой. Вовку пришлось переводить в новый детский сад за несколько месяцев до школы. В сентябре ему пора было идти в первый класс. Но Денис не жалел. Даже хорошо, что отец решил продать ту квартиру. Иначе воспоминания о собственном детстве и о том времени, когда бабушка была рядом, тяготили бы его. А теперь можно начать с чистого листа.